Луна Планету окружало плоское кольцо из ледяных глыб, огромное, но нестабильное. Расчеты, проведенные Локатосом и Белей непосредственно перед погружением в Редики, оказались верными. Разделенное одной большой и тремя меньшими кольцевыми щелями, кольцо не могло продержаться дольше тысячи лет, из-за пертурбаций, вызываемых тяготением квинты, ибо одновременно увеличивался его диаметр и терялась масса. Наружная его часть растягивалась центробежными силами, а внутреннюю трение об атмосферу превращала в тающие обломки и пар, поэтому часть вод, выброшенных неведомым способом в пространство, возвращалась на планету непрестанными потоками дождя. Трудно было представить, чтобы квинтиане умышленно устроили себе такой потоп. Кольцо первоначально состояло из трех или четырех триллионов тонн льда и год за годом утрачивало миллиарды тонн массы. В этом крылось множество загадок. Кольцо нарушало равновесие климата всей планеты. Добавок к ливневым дождям его мощная тень накладывалась при обороте вокруг Солнца то на северное то на южное полушарие. Оно отражало солнечный свет, и от этого не только понижалась средняя температура, но и искажалась циркуляция пассатов в атмосфере. Граничные области по обе стороны от отбрасываемой тени были зонами постоянных бурь и циклонов. Если жители планеты понизили уровень океанов, то они располагали, по-видимому, достаточной энергии, чтобы придать водопадам или, вернее, водовзлетам вторую космическую скорость и тем самым вымести ледяные массы из окрестностей своей планеты так, чтобы, растопившись от солнечного жара, они улетучились без следа либо ледяными метеоритами затерялись среди астероидов. Недостаток мощности должен был удержать авторов проекта от нелепой затеи. Предсказать крах можно было элементарно просто. Однако не ошибка в планетной инженерии, а что-то другое остановило начатые много лет назад работы. Такой вывод напрашивался с неизбежностью. Кольцо, плоский щит с дырой диаметром 15 тысяч километров, которой торчала опоясанная планета, состояло в средних своих полосах из ледяных глыб, а на наружной кромке из мелких кристалликов льда, причем поляризованных, очевидно, тоже в результате намеренного воздействия. Одним словом, при формировании кольцо подчинялось своим творцам по параметрам движения и по конфигурации. Оно было стационарно установлено в плоскости экватора, но на внутренней стороне, нависшей над экватором, представляло собой хаотическое месиво. В целом оно выглядело, как космическая постройка, заброшенная в ходе работы. Почему? Из океанов поднимались два больших континента и один меньший, по площади втрое превосходящей Австралию, но расположенный у северного полярного круга и поэтому названы землянами Норстралией. Инфралокаторы обнаружили на континентах относительно теплые несейсмические места, возможно тепловые выделения больших силовых станций. Это не были теплоцентрали использующие ископаемые вроде нефти или угля, либо топливо ядерного типа. Первые выдали бы себя отходами, загрязняющими воздух другие, радиоактивным пеплом. Как известно, на ранней стадии ядерной энергетики Земли самые большие трудности возникли с его безопасным удалением. Но для техники, способной выбросить через гравитационную воронку часть океанов, избавление – От радиоактивных отколов было бы забавой. Однако лед кольца не обнаруживал никаких признаков радиоактивности. Либо квинтяне употребляли другой, ведь ядерной энергетики, либо их энергетика была совершенно иной. Но какой? За планетой тянулся газовый шлейф, обильно насыщенный водяным паром, который стекал туда главным образом из кольца. Гермес. Зависнув на стационарной орбите за Секстой, подобно Марсу, но больше, чем он, с густой атмосферой, отравленной постоянными выбросами вулканов и газовыми соединениями Циана, послал в качестве наблюдателей за Квинтой шесть орбитеров, которые непрерывно передавали результаты исследований. Год составлял из них подробное изображение Квинты. Самым странным оказался ее радиошум. По меньшей мере несколько сот сильных передатчиков работали на всех континентах без какой бы то ни было модуляции по фазе или частоте. Их передачи были хаотическим белым шумом. Расположение антенн, так направленных, так и изотропных, легко удалось установить. Создавалось впечатление, что квинтяне решили забить себе все каналы электромагнитной связи от самых коротких волн до километровых. В таком случае у них могла быть только проводная связь, но для чего тогда этот шум, поглощающий гигаватты? Еще более странными, ибо странности планеты возрастали по мере успехов в наблюдении, оказались искусственные спутники. Их насчитывался почти миллион на высоких и низких орбитах, как круговых, так и эллиптических, с афериями, вынесенными далеко за Луну. Зонды Гермеса отмечали спутники также вблизи себя, а несколько даже в 8-10 миллионах километров. Спутники эти сильно различались по размерам и массе. Самые большие были, вероятно, пусты, нечто вроде надутых в пустоте неуправляемых шаров. Часть из них опала из-за утечки газов. Раз в несколько дней какой-нибудь из мертвых спутников сталкивался с ледяным кольцом, создавая эффектное зрелище, вспышку всех цветов радуги, когда лучи Солнца преломлялись в тучах кристаллов льда. Получившееся таким образом облако медленно рассеивалось в пространстве. Напротив, те спутники, которые проявляли активность хотя бы тем, что двигались по орбитам, требующим постоянной корректировки курса, или же изменяли свою форму, словно огромные свитки металлической фольги, никогда с кольцом Квинты не сталкивались. Голографическая трехмерная карта орбит спутников на первый взгляд выглядела как рой пчел, шершней и микроскопических мушек, кружащихся вокруг планет. Это многослойное скопление не было хаотически разбросанным. Сразу же можно было заметить в нем простую закономерность. Спутники на близких орбитах часто шли парами-либо тройками, а другие, особенно при стационарном обращении, при котором каждое тело движется синхронно с поверхностью планеты, ходили по Солнцу или от Солнца, как в фигурах танца. По мере поступления данных об их расположении Год построил систему координат, нечто вроде сферической системы график. Различение мертвых спутников и живых, то есть пассивно дрейфующих и управляемых, либо автономных, Было крепким орешком. ибо нужно было учесть параметры множества микроскопических масс, двигающихся в поле тяготения Квинты, ее Луны и Солнца. Наконец, тщательное наблюдение выявило мириады ракетных и спутниковых останков, которые часто падали на Солнце. Некоторые из них имели кольцевую, тароидальную форму, и из них торчали нитевидные шипы, причем самые большие из этих колец на полдороге между планетой и ее Луной проявляли некоторую активность. Шипы были дипольными антеннами, и их излучение после отфильтровки от шумового фона планеты удалось квалифицировать как шум на самых коротких волнах за пределами радиодиапазона. Часть этого шума приходилось на жесткое рентгеновское излучение, не способное достичь поверхности квинты, поскольку его поглощало атмосфера. Ежедневно к сумме полученных сведений год добавлял новые порции, и пока Накамура, Полоссар, Ротмонд и Стиргард ломали голову над ребусом, составленным из ребусов, пилоты, не вмешиваясь в научные рассуждения, составили собственное мнение. Квинта — это планета инженеров, одержимых какой-то манией, грубо говоря, сети, Вложил массу труда и миллиардов, чтобы отыскать сумасшедшую цивилизацию. Однако и они ощущали в этом безумии какую-то систему. Сам собой напрашивался образ радиовойны, доведенной до полного абсурда. Никто ничего не передает, поскольку все заглушают всех.